Огоня. Ветер гнал легкий пепел. Он ложился черными полосами в бороздах, когда-то оставленных плугом у каменных стенок, разделявших клеры. Огонь сожрал дары Деметры, превратил ее пышные волосы-колосья в безобразную плешь. Обугленные тополя вдоль дороги дополняли эту картину, заставлявшую сжиматься сердце одинокого путника. «Огонь!» Таврский тулуп и войлочная шляпа делали Архилая неузнаваемым. Скифские всадники, встретившиеся ему у брода через реку, даже не остановили его. Кто бы мог подумать, что элен решится среди белодня идти в город, захваченный скифами. Архилая приняли за одного из тех пастухов, которые доставляют в Киркинетиду души баранов и круги сыра. Если бы с ним заговорили, он мог бы ответить на таврском языке. Показались стены. Киркинетиду называли житницей Херсонеса. Отсюда шли телеги, полные золотого зерна и амфоры с серебром. Десятая часть доходов от продажи хлеба чужеземным купцам по праву принадлежала Херсонесу, защитнику этого древнего эллинского города. Недаром в присяге, которую принял Архилай, будучи Эфебом, говорилось, «Я буду врагом злоумышляющему и предающему, и склоняющему к отпадению киркинетиду или прекрасную гавань или укрепление и область херсонеситов». Потеря киркинетиды предвещала не только голод и нищету, но и потерю свободы. Херсонеситам ничего не оставалось бы делать, как отдаться под власть боспорских царей, давно уже мечтавших починить все эллинские города полуострова. Архилай увидел какой-то темный квадрат, пересеченный железными полосами с черной дырой в середине. Он не сразу догадался, что перед ним городские ворота. Скифы оттащили их и разожгли на них костер. В памяти Архилая всплыло лицо горгоны с волосами змеями, спускавшимися по щекам и высунутым, как у бешеной собаки, языком. Это изображение, отпугивающее врагов и злых духов, город заказал отцу, когда Архилай был еще ребенком. Потом оно появилось на воротах и стала такой же неотделимой частью города, как его агора с алтарем Девы и Херсонеса, или мраморная стена со словами присяги. Страшно было подумать, что ворота Херсонеса, не выдержав удар от Арана, могли быть также сорваны, обезображены, а в священных стенах зияли бы пробоины, напоминавшие рваные раны от скифских стрел. «Здесь надо быть осторожнее!» Архилай свернул в сторону и направился к одной из пробоин. Через несколько мгновений ему открылся мертвый город. От домов остались одни почерневшие стены. Кое-где они присыпаны снежком, но со стороны гавани доносились стук топоров, визг пил, крики. Подойдя ближе, Архилай увидел остовы кораблей. Без мачт и парусов они казались какими-то морскими чудовищами, вытащенными на берег. Между ними прохаживался человек с плетью в руке. Он был здесь главный. Это видно потому, как почтительно склоняются перед ним головы в башлыках, как там, где появляется его фигура, усиливается стук топоров и визг пил. До наступления темноты Архилай прятался в одном из домов близ горы, Оставаясь невидимым, он определил лучшие подходы к кораблям расположение складов. Когда гавань опустела, Архилай подполз к помещению, которое, как он заметил, не охранялось. Через некоторое время он вылез с огромным ворохом пакли. В полночь строители, занявшие ближайших гавани дома, проснулись от удушья. Дым подобрался к ним сквозь двери и щели в стенах. Они выскочили, глотая ртом в воздух, как рыбы, выброшенные из воды. В доках горел недостроенный корабль. Он корчился в языках пламени, трещали доски, отрываясь от корпуса. За ним загорелся другой, затем третий. Занялись горы досок, подготовленные строителями. И только тогда, когда доки представляли собой море огня, скифы увидели человека в тулупе. Он вышел им навстречу, словно желая представиться. «Смотрите, это сделал я, один!» Скифы замерли пораженные. А Архилай тем временем скинул тулуп, за ним и хитон. Его обнаженное тело в пламени казалось бронзовым, словно боги забросили в скифскую степь прекрасную статую. Видение было мгновенным. Архилай развернулся, как дискобол перед броском, и побежал, высоко поднимая ноги, как его учили гимнасиархи. «Держите — Держите! — послышался голос. — Это чернобородый. Он стоит, широко расставив ноги, как охотник, направляющий стаю гонщих. Скифы, разделившись на две группы, бегут на перерез. Кривоногие в своих жестких кожаных и меховых одеждах, они напоминали терракотовые фигурки комических актеров. И погоня казалась какой-то неестественной, словно все происходило на орхестре перед зрителями, а не в гавани, объятой пламенем на берегу замерзшего моря. Архилай замедлил бег. Казалось, он хотел подпустить преследователей ближе. Но когда они были совсем рядом, он сделал рывок им навстречу и проскользнул между двумя группами бегущих. Теперь было ясно, что раньше он бежал в полсилы, только уводя за собой скифов. А теперь он мчался, как вихрь. Чернобородый, почувствовав опасность, неуклюже метнулся к ближайшему дому. Туда, где осталось его оружие. Но было уже поздно. Архилай на бегу нанес ему удар головой. Не оглядываясь, он исчез за домами. Топот преследователей раздавался где-то сзади, а потом вовсе затих.